Глава 14. Лилит. Пять лет спустя. «А кто у нас такая сладенькая? А кто у нас такая плюшечка очаровательная?» Умилялась я трёхмесячной дочурке лучшей подруги. «Лилит, ты сейчас Литу всю съешь!» Рассмеялась Хелена, забирая свою маленькую копию, названную в мою честь. «Мне кажется, тебе пора своих деток заводить». у тебя настоящий талант ладить с малышами». «Чтобы их завести, нужно сначала найти от кого», скривилась я. «Ведьмы, к сожалению, детей не в капусте находят». «Так ты и ведьма только наполовину, а на вторую демон. Почему не воспользуешься своим даром и не найдешь себе пару?» Спросила она, подозрительно принюхиваясь и торопливо отбегая к пеленальному столу. «За пять лет», Я так и не смогла никому признаться в том, что лишилась дара по собственной глупости. Мне было стыдно. Помимо родных, мой секрет знал только Эртруар. Но, к счастью, герцог не спешил им ни с кем делиться. «Хочешь знать, почему? Но ну, смотри, ты можешь укусить меня за локоть». «Зачем мне кусать тебя?» Возмутилась подруга, выкидывая грязную пеленку в мусорное ведро. «Я для примера. Так можешь или нет?» «Могу», кивнула Хелена, «но только чисто теоретически, потому что по-настоящему я это делать не буду». «А себя укусить можешь?» Маленькая Лита заливалась смехом, глядя, как ее мать пробует выполнить акробатический трюк. «Нет, не могу», после нескольких неудачных попыток сдалась Лена. «Вот и я не могу», развела руками, «и надеюсь, что истинность обойдет меня стороной». «Зачем она нужна?» Это же не дар, а наказание. Ты не можешь сам сделать выбор сердцем и головой. Ладно, драконам. Парность необходима, чтобы дети с ипостасью рождались. Чистокровных ящеров, умеющих обращаться, мало осталось. У эльфов и оборотней истинная пара тоже почитается как дар богов. Но демонам она зачем? Еще и совершеннолетие из-за этого намного позже, чем у других рас». У тех же драконов уже с двадцати лет, потому что в этом возрасте они могут почувствовать своих истинных, а у демонов только после пятидесяти. Вселенская несправедливость. Взрослеют-то все расы одинаково. Разница только в продолжительности жизни, что уже зависит от резерва и уровня магической силы. Что далеко за примером ходить? Мой отец больше века по шести мирам маму искал. Потом еще пятнадцать лет добивался взаимности и согласия, чтобы она оставила Ковен и переехала с ним в Пятый мир. При этом мама могла и не соглашаться ни на то, ни на другое. У ведьм нет истинных, и они вправе самостоятельно выбрать спутника, а не уповать на божественную волю. Но отец из боевой ипостаси наизнанку вывернулся и завоевал ее неприступное сердце. «Эх, мне кажется, это нечестно». вырвала меня из размышлений Хелена. Она уложила малышку Литу в кроватку и дала ей бутылочку с молоком. Я вновь залюбовалась очаровательным ребенком. «Тоже хочу, чтобы однажды у меня родилась маленькая ведьмочка, похожая на меня». «Ты стольким демонам принесла счастье своим даром, а себе не можешь помочь. Помнишь Миллу?» «Конечно, я помнила красноглазую демоницу. Закончив академию, она переехала к своему возлюбленному вампиру в шестой мир». К сожалению, на ее свадьбу я попасть не смогла, потому что выезд за пределы Пятого мира мне ограничили, но поздравление и подарок передала через Хелену. Мила в гости нас приглашает после твоего выпускного. Когда вам, кстати, дипломы вручать будут?» «Через месяц». Тяжело вздохнула я. «Уж дни до него, считаешь?» — усмехнулась Лена, зная, как нелегко мне дались эти пять лет в академии. «Зарубки на дверце шкафа делаю», — ответила чистую правду. «Херон не говорил, когда возвращается с командировки?» «Хочешь знать, когда возвращается Самаэль? Про инициательности подруги можно было только позавидовать. За последний год в разы участились прорывы. Ректор с владычицей Самарой приняли непростое решение. Небольшими группами парни с выпускного курса отправлялись на границу для помощи в ликвидации темных тварей. Месяц назад, в третий раз, туда отправились Самаэль, Эртруар и еще несколько ребят с нашего курса. Херон, как лекарь королевской семьи, сопровождал единственного наследника: Как бы Самаэль не возмущался, что нянька ему на границе без надобности, владычица в своем решении была непреклонна. Пока неизвестно, грустно ответила подруга, сильно скучающая по-истинному. Планировали вернуться до конца недели, если новых прорывов не случится. Когда уже они прекратятся? Столько демонов гибнет зря. Малышка сладко задремала, и мы на цыпочках вышли из детской. Поболтав с Хеленой до позднего вечера, напившись чая с тортиком, засобиралась в общежитие. Нужно было попасть на территорию Академии до того, как главные ворота закроют. Из-за прорывов в доме ввели комендантский час. а на ночь над академией активировали защитный купол. Если бы не метла, с которой я почти никогда не расставалась, точно бы опоздала. Но торопилась я не только по этой причине. Сегодня так называемая ведьминская ночь. Единственная ночь в году, когда ведьма могла напитаться дополнительными силами от своей стихии. Например, темные ведьмы черпали силы из тени. Светлые, из лунного и звездного света, а стихийные, как я, из природы. В Ковине в эту ночь традиционно проходит большой праздник с гуляниями до самого рассвета. Так как в прошлом году я получила силы от леса, в этот раз выбрала озеро, где проходила памятная вечеринка первокурсников. Подлетев прямо к берегу, осмотрелась, любопытных глаз или милующихся парочек не заметила. Выбрала удобный кустик под раскидистой ивой, чтобы спрятать метлу и одежду, и принялась раздеваться. «У меня даже сомнений не было, что нынче ты выберешь воду». Хмыкнули сверху. Мгновение спустя на песок передо мной прыгнула рыжая кошка. «Хази, ты чего так пугаешь?» С облегчением выдохнула я, откладывая в сторону блузку, которой рефлекторно прикрылась. «И вообще, что ты делаешь в академии?» И Град попросила отговорить тебя проводить ритуал. Но я-то знаю, как тяжело тебя переубедить, если ты чего-то хочешь. Считай, я тут, чтобы подстраховать твою многострадальную попу. А что ты ей обязательно во что-то вляпаешься, я не сомневаюсь. Как видишь, у меня все в порядке. Уже почти полночь, здесь только я. Ритуал недолгий, так что ты зря переживала. Хази фыркнула. «Знаешь...» Я лучше перестрахуюсь и прослежу на всякий случай, чем потом перед игрой краснеть за тебя буду. Кошки не краснеют, парировала я, продолжая раздеваться. Может, белье оставишь? предложила фамильяр. Нет, отказалась я и стянула тросики, кидая их к остальной одежде. Иначе это будет неполное единение со стихией. Хази чертыхнулась на древнедемоническом и пробурчала что-то, неразборчивое мне в спину. Неторопливо погружалась в прохладную воду, прося поделиться своей мощью. Стихия охотно откликнулась, а я едва сдержалась, чтобы не завержать от восторга, когда почувствовала прилив сил. Легла на спину и расслабилась, пока озеро щедро наполняло мой резерв. «Все, Лилит, вылезай!» — шипела с берега Хази. Энергия плескалась через край, и мне совсем не хотелось никуда уходить. «Еще пару минуточек», — попросила я, прикрывая глаза. «Лилит!» — вновь прошипела Хази. «Сюда кто-то идет, бегом вылезай из воды!» «Ой, да не придумывай!» — отмахнулась я, перекатываясь на живот и потихоньку плывя к берегу. «Ты специально так говоришь, лишь бы меня из воды выманить!» «Лилит, я не шучу!» Кошка заметно нервничала, бегая вдоль кромки воды. Я вышла по пояс, когда различила приближающиеся голоса. Фамильяр права, к озеру действительно кто-то шел. Я рванула в сторону ближайших кустов, так как до тех, где оставила свои вещи, добежать не успевала. Темные побери, нужно было слушать Хази», сокрушалась про себя, думая, как незаметно добраться до одежды. А я говорила... раздался укоризненный голос в моей голове. Тем временем к берегу подошла компания студентов, и я едва не взвыла, узнавая среди них того, с кем меньше всего желало встретиться сегодня, да еще и при таких обстоятельствах.